Часть вторая. Работа в офисе или маразмы нашего городка. Отрицание. Я никогда не буду работать в офисе. Торг. Ну, максимум годик. Депрессия. Я здесь навсегда. Принятие. Принесу-ка я в офис свою чашку. Офисная мудрость. Я давно забыла про свои серенькие унылые офисы. Они остались в прошлом. Сейчас я восседаю в удобном кресле, в своем уютном кабинете и раздаю ценные указания. Хотя, следуя логике распределения должностей в офисной иерархии, я должна была там и оставаться, заваленная папками, бумагами и заставленная чашками с засохшими чайными пакетиками. Я очень хорошо помню, когда в нашей бухгалтерии уволился главный бухгалтер, его заместитель, И все, кого можно было назвать акулами бухгалтерии. Осталась только я, готовая на все новые задачи бойко отвечать «Я готова» и «Я могу». Именно это и способствовало тому, что не имея никакого опыта, я стала главным бухгалтером крупной компании. Готовая браться за все сразу и не смотреть сколько времени на офисных часах. Но офисные часы, как известно, тикают очень быстро. И ты не замечаешь, как оказываешься где-то очень далеко от дней молодости.